Глава двадцать «Нет», — мотнула головой, отстраняясь, — «не хочу». «Не хочешь? Или борешься с желанием?» Опять приблизился он ко мне, нашептывая на ухо. «Не дави на меня!» — нервно передернула я плечами. «Не пойду!» «Почему? А вот потому что!» «Потому что очень хочется, но я понимаю, что это неестественное желание. На гипноз чем-то смахивает» отвернулась от жемчужины и начала разглядывать стеллажи вдоль стен. На них лежали всякие вазы, статуэтки, украшения и еще какая-то ерунда. Все было очень красивым и в то же время каким-то скучным по сравнению с этой огромной жемчужиной. Помотала головой и развернулась, чтобы уйти. Кэрин преградил мне дорогу. «Ты должна подойти к ней». Взял он меня за плечи. «Нет!» — почти выкрикнула я. «Не пойду!» «Я чувствую, как она зовет тебя, Мариэнна. Ты тоже это чувствуешь? Зачем бороться?» — прошептал Кэрин. «Не пойду!» — уперлась я. «Почему?» «Да потому что очень хочется. И вот это навязчивое желание — это же как зависимость какая-то, а я против любых зависимостей. Сила воли у меня всегда была на высоте. Чем я горжусь!» Мариэнна, ты все равно придешь к ней!» покачал головой Кэрин. Обойдешься, прошипела я, сжав зубы. «Не сейчас, так позже», — улыбнулся он. «Вот позже и обсудим!» — отрезала я, обошла его и вышла из зала. Голова закружилась, будто воздуха мало стало. Ноги начали подгибаться, но я все равно шла вперед, как можно дальше от этой жемчужины, которую теперь воспринимала не иначе, как наркотик, который погубит меня. Где-то в десятке метров от зала с жемчужиной мне стало совсем нехорошо, но упасть не позволил Кэрин. Он подхватил меня на руки и понес дальше. Молча, за что я была ему очень благодарна. Моей благодарности хватило ровно до того момента, как я поняла, что несет он меня не в мою комнату, а в свою спальню. «Эй, ты куда это направился?» Спросила, попытавшись вырваться. «Тихо!» — Шикнула он на меня. «Ты сейчас в таком состоянии, что одну я тебя оставить не могу. Поспишь у меня?» «Не в первый раз». «Какой ж ты бабник!» — протянула я. «Надоело уже, не поверишь!» — хмыкнул он. «Не поверю!» — была вынуждена согласиться. «А ты представь, что тебе приходится каждую ночь проводить с каким-то незнакомцем, да еще и делать вид, что тебе это нравится!» — скривился он. — а какой героизм! — фыркнула я. — Да многие парни о таком только и мечтают. — Я не мечтал. Мне это претит, — тихо ответил Кэрин. — У меня нет и никогда не было желания растрачивать себя на мимолетные связи с теми, кто только и мечтает заполучить мой статус и деньги. Я настоящего хочу, представь себе. — Меня тошнит. место поделилась я своими насущными проблемами. «Как здесь оказалось, часто тошнит. Может, у меня аллергия на ваш мир?» «Что?» — переспросил Кэрин. «Болею я здесь», — пояснила коротко. «Это от того, что не хочешь признавать себя настоящую», — ответил он, ногой ловко открывая дверь в свою спальню. «Может, и так, но мне плохо», — уткнулась лбом в его плечо. «Сейчас ляжешь, и легче станет», — пообещал он. «А я вдруг взяла и поверила». Сама не знаю почему.